Глава 15. Мистер Ха. Владимир Викторович Мезенцев мне понравился. Крепкий, хорошо сложенный мужчина лет сорока-сорока пяти, со щеточкой усов над верхней губой, напоминающий какого-то артиста. Не очень известного, потому что ему всегда поручают роли положительных начальников или мудрых генералов, а такие массовому зрителю не запоминаются. На нашей встрече, состоявшейся на одной из конспиративных квартир, Мезенцев был в штатском, но представляю, как ему идет мундир полковника. Мы были вдвоем, потому что Мезенцев решил, что присутствие подчиненных пока излишне, а я с ним был совершенно согласен. «Одно дело, если поручики и штабс-ротмистер узнают о французском посланнике». Совсем другое, если здесь будет замешан князь Сангушка, управляющий кабинетом его величества, да еще и тайный советник. «Как мне к вам обращаться?» Первым делом поинтересовался полковник. «Да как вам угодно. Можете просто по имени?» — улыбнулся я. «Называть по имени наследника престола перебор. Тогда позвольте остановиться на Александре Борисовиче. Да, сразу же хочу сообщить, что тому у Мезенцеву я не родственник, и моя фамилия пишется «черезы». «Мезенцев». «Тому это кому?» «А-а-а! Шефу жандармов и начальнику третьего отделения». «Насколько я помню, фамилия шефа жандармов, которого убил писатель Кравчинский, была Мезенцов с ударением на О, хмыкнул я, давая понять, что наследник престола немного знаком с русской историей. Зачем он мне это сказал? Скорее всего, этот диалог у него случается довольно часто, и он уже замучился отвечать, что не потомок, того самого» но мы не стали продолжать лингвистические изыскания. Полковник Мезенцев, внимательно посмотрев на меня, сказал, «Александр Борисович, штаб -срот мистер Пегов сообщил, что у вас имеется дело строго конфиденциальное, в которое не стоит посвящать генерала Кутепова. Откровенно говоря, я озадачен. С одной стороны, вы цесаревич, в самое ближайшее время станете императором. Не выполнить ваш приказ — конец карьере, а с другой — «Александр Павлович Кутепов – мой непосредственный начальник, к которому я отношусь с огромным уважением». После таких слов Владимир Викторович понравился мне еще больше. Честно сказал о своих карьерных амбициях, а какой полковник не хочет стать генерал-лейтенантом, но в то же время не желает подсиживать начальника. Если бы врал, я бы почувствовал. «Владимир Викторович, предлагаю вам такой вариант – «Я изложу вам последовательность событий, расскажу, как все было, а вы решайте, стоит ли вам идти с докладом к непосредственному начальнику, или лучше немного подождать, но сначала сделать то, что необходимо». И я рассказал Мезенцеву все, и о визите фотографа, его попытке выведать, двойник ли я или нет, о задании князя Сангушка, о перевербовке Федота Федотовича и о назначенной встрече. Не стал скрывать и разговоре с Кутеповым. И, наконец о гибели придворного фотографа. «Мда... Дела...» — протянул полковник. «Наверное, вы правы. И Александру Павловичу не стоит об этом рассказывать. По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств. Не скажу, что наш генерал в тесной дружбе с князем Сангушка, но они уважают друг друга, это точно. Беда в том, что служба охраны императора...» не имеет собственных кадров, чтобы начать слежку за французским фотографом, а уж тем более за посланником или нашими сановниками. Обычно этим занимается охранное отделение. В их ведении филеры и негласные агенты... Я пытался убедить Александра Павловича, что и нам следует иметь свою агентуру, но он только пожал плечами. Зачем нам это нужно, если он, как глава МВД, в любое время может отдать приказ охранному отделению? Я загрустил». Представил, что сейчас полковник Мезенцев разведет руками и скажет «Дорожайший господин цесаревич, при всем моем уважении к вам, как к будущему императору, вы обратились не по адресу. Служба охраны императора занимается охраной императора и прочих августейших персон. В шпионские игры мы не играем. Политическим сыском у нас занимается корпус жандармов, а слежкой за неблагонадежными и прочими элементами – охранное отделение». «Все правильно». Каждый должен заниматься своим делом. И все будет так, как в моей истории. Жандармы, набранные из гвардейских офицеров, с презрением относятся к охранке. И хотя они обязаны помогать охранному отделению и отправляют подчиненных на арест, обыски и прочее, но сами связываться с агентурной работой не станут. Неприлично. К счастью, полковник Мезенцев сказал другое. «Начальник охранного отделения, статский советник Звягинцев, мой большой приятель». Я сегодня же с ним свяжусь, объясню ситуацию, а он поможет нам начать оперативные мероприятия. Как я полагаю, ваше имя лучше не называть? Мое имя все равно всплывет, улыбнулся я но для вашего приятеля будет лучше, если он не узнает всех подробностей. Подумаю, как это лучше преподнести, кивнул полковник. Кстати, вспомнил вдруг я. Генерал Кутепов сказал, что в пятнадцатом году в Иране его спас Сангушка со своим батальоном. Александр Павлович! Не поделился подробностями, может быть, вы их знаете. Даже если это секрет, то у меня есть все допуски». «Так там все просто, никакого секрета», – пожал плечами Мезенцев. «В учебнике истории этот случай еще не внесли, но со временем внесут. В 1915 году по просьбе иранского шаха наша империя помогала сформировать там новую армию. Кутепов, тогда еще подполковник, был атташе по культурным связям российского посольства. «Дипломат в штатском», – усмехнулся я, перебив полковника. Тот не смутился, а только кивнул. «Примерно так. Подполковник культуры занимался, а князь Сангушка числился старшим военным советником при Шахе, возглавлял батальон, состоящий из одних офицеров, из персов, но проходил подготовку в соответствии со стандартами императорской армии. На базе этого батальона Шах потом дивизию развернул, а там и корпус. Знаете, как это делается?» «Примерно», — кивнул я. Нижние чины становятся командирами отделений взводов, взводные получают роты, а ротные — командиры батальоны. «Вот-вот!» — поддакнул полковник и продолжил рассказ. «Разумеется, нашим заклятым друзьям не станут называть их национальность, но и так ясно, не очень нравится наше присутствие в Иране». «Им это со времен Грибоедова не нравится», — хмыкнул я. «Примерно так», — кивнул полковник. «И действие э -э недругов протекало по той же схеме». Обвинить русскую миссию в неуважении к религии, спровоцировать народное недовольство, разгромить российское посольство, убить дипломатов. Понятно, что войны между Ираном и Россией быть не могло, но сам факт убийства посла — серьезное осложнение во взаимоотношениях между государствами. Потом пойдут упреки, заверения, наказания виновных, да даже назначение нового посланника требует времени. Разрыв отношений между государствами на год, а хоть бы и на полгода — дал бы недругам серьёзный козырь в их собственных играх. Да за полгода можно даже шаха сместить, поставив на трон более покладистую фигуру. Но в данном случае всё пошло не так, как хотелось бы англичанам. Да, первоначально толпа пошла на наше посольство, дипломаты уже оружие приготовили, чтобы отстреливаться, но тут как раз подоспел батальон Сангушка. Толпу он от посольства отсек, потом его солдаты принялись задерживать смутьянов, а те от чего-то ринулись прямо к англичанам. «Видимо, спасение искали. Ворота выломали, охрану смяли, к британскому посланнику побежали, персы всех аккуратненько арестовали, в тюрьму отправили, допросили, нашли виновных. А британскому послу и всем остальным дипломатам Шах повелел в течение 24 часов покинуть Иран. Британцы потом 4 года пытались дипломатические отношения восстановить. Восстановили, разумеется, но к этому времени мы в Иране очень много успели сделать». Сангушка, кстати, перешел на хозяйственную службу, очень толково действовал, поэтому его государь потом и определил в управляющие кабинетом. Что ж, люди меняются. А если Сангушка в 15 году показал себя как достойный российский офицер, то генерал его таковым и видит, 25 лет спустя. А вслух спросил, «Значит, я могу на вас рассчитывать?» Можете? Кивнул Мезенцев, а коли у меня ничего нигде не кольнуло, значит, полковник говорил правду. «Давайте для начала посмотрим бракованные фотографии», — предложил полковник, указывая взглядом на конверт, в который мои ребята сложили содержимое мусорной корзинки. Некоторые фотографии были вполне себе ничего, и на них можно было опознать людей. «Здесь князь Сангушка и французский посланник», — уверенно сказал Мезенцев, ткнув пальцем в одну из карточек, где только угол оказался засвечен. Отложив в сторону, взял вторую. «Вот тут у нас князь Радзвилл, командующий гвардейским корпусом, а вместе с ним...» — призадумался полковник, вглядываясь в изображение двух мужчин в охотничьей одежде. «Ага, рядом с ним полковник Барвинский из генерального штаба». Третью фотографию Мезенцев изучал с особым пристрастием. На ней тоже был изображен французский посланник, которого я уже знал в лицо с кем-то из участников охоты. Вздохнув, полковник сказал... На этом снимке рядом с посланником генерал Бреза, начальник корпуса жандармов. Сангушка Барвинский Бреза. И что у них общего, кроме высоких должностей и дружбы с французским послом? Правильно. Все они этнические поляки. Ну, Радзвилл, вроде бы Литвин, но все равно предки из Речи Посполитой. Я не стал повторять вслух свои выкладки. Мезенцев и сам всё поймёт, благо историю взаимоотношений Франции и Польши знают не хуже меня. «М-да...» — протянул Мезенцев. «Не знаю даже, что и сказать. У нас пока никаких доказательств, одни только догадки». «Какие, например?» — спросил я. «С Федышиным я несколько раз общался, и мне он не показался таким глупцом. Жадным, да хитрым, тоже да пронырливым, но не глупцом. А ситуация, что вы описываете...» «Либо про какого-то другого Федышина, либо он пытался усыпить вашу бдительность». Мезенцев хмыкнул. «Подумай только». «Цесаревичу заявил такое». «Каким бы хитрым он ни был, он мертв», — пожал я плечами. «Значит, где-то просчитался, либо и правда был глупцом». «Думаю, он пожадничал», — потер лоб Мезенцев. «Вы говорите, он дружил с французским фотографом». Полковник вдруг вскочил на ноги и принялся мерить шагами комнату, постукивая пальцами себе по бедру. «Получается, Федышин на французов работал, а еще и для Сангушка поручение исполнял, пробормотал Мезенцев. А если он хитрец, смог ли он подставить Сангушка? Вполне мог, но есть ряд снимков высокопоставленных французов в обнимку с Сангушка, что говорит об их хороших отношениях. Допустим, все было так, как и сказал фотограф, и он, хитрец, решил еще и от третьей стороны деньги получить. От вас, то есть... «Вопрос, кому понадобилось его убрать и почему?» «Ещё вопрос. Зачем вообще было спрашивать у цесаревича, настоящий он или нет?» «Провокация?» На этих словах я напрягся. Но Мезенцев продолжил. «Сангушка или французом?» «Ну, или тем и тем. Нужно вас выставить в плохом свете. Зачем?» Полковник повернулся ко мне, будто ожидая ответа, который у меня как раз был. Однако тот тут же продолжил. «Франция по итогам войны с Германией осталась с носом». «Земель у них мало. Да и на нас они все чаще косо поглядывают, считают подходящей целью». Я слушал, не перебивая, буквально физически ощущая, как щелкают шестеренки в голове полковника. «Они готовятся к моменту передачи власти вам, как наследнику, и готовят компромат. Надеюсь, с самого начала подорвать ваш авторитет и собрать компромат». Я вдруг вспомнил про камердинера и его дочь, но решил не перебивать. Мне нравился поток мыслей Мезенцева, который от чего то помрачнел и умолк. «Так каким выводом вы пришли?» «Я привык рассматривать худшие варианты», — ответил он. «На месте заговорщиков я бы устроил несколько очагов народного недовольства, одновременно с этим развязав гражданскую войну в Польше. Можно предположить, что наши обрусевшие ляхи снова хотят восстановить независимую Польшу и Речь Посполиту от можа до можа, а им помогают французы». «Бывало уже такое, бывало. Конечно, лучше бы поставить в известность Александра Павловича, но пока попытаемся и без него информацию накопать. Кстати, вы тоже держите ухо востро. Могут быть и другие провокации». «Эх, а корпус жандармов подключать нельзя. Хорош, Мезенцев. Ой, как хорош. Хоть и параноик знатный». «Ну, это, конечно же, вряд ли. Тут же опомнился он. Я просто предполагаю худшие варианты». «Однако Федышин явно накопал нечто важное, что цесаревич увидеть не полагалось. В общем, я распоряжусь, чтобы все пленки просмотрели, лично прослежу». «Раз уж у нас гражданское намечается, под руководством чужого государства, военная разведка помочь не сможет? Или контрразведка?» — хмыкнул я, подбрасывая дровишек в горн разошедшейся фантазии полковника. «Цель, конечно, амбициозная, но если они готовят революцию...» «Попробую», — кивнул Владимир Викторович. Я сам в военной контрразведке службу государю начинал. Остались связи? Да и в разведке есть кое-какие зацепки. Не получится. Я первый вам сообщу, а вы уж тогда и нашего начальника в известность поставьте. Но думаю, что все должно получиться. Ради такого дела Звягинцев своих лучших агентов пошлет. Возьмем всех под наблюдение. Установим все связи. Идеально, если еще и переписку отыщем». У Мезенцева горели глаза — Приятно смотреть на человека, наслаждающегося своей работой. А он прямо-таки горел, хоть и звучали его заявления излишне оптимистично. А там все адреса, пароли, явки, а еще список шпионов, внедренных во все службы и структуры нашего аппарата. Грустно пошутил я. Похоже, в этом мире не хватает ВЭЧК, ОГПУ, НКВД. Вот они раскрыли бы заговор поляков, как Ежов, в 1937 году. «Мы с вами еще одну фотографию пропустили», — обратил мое внимание Мезенцев. И впрямь, к обороту одной из фотографий, уже просмотренных нами, приклеился фотоснимок. Мужчина справа породистый, с длинным носом, это французский посол. А кто слева? Увы, изображение было размыто, и посланника-то трудно узнать, а от его соседа осталась только рука, положенная на плечо француза. «Похоже, что какой-то большой туз в нашей колоде», — предположил полковник. «Похоже», — согласился я. «Рука лежит словно бы по-дружески, но скорее по-хозяйски, или покровительствующая, этакий патрон с клиентом». «Пусть будет мистер Икс», — предложил Мезенцев и одобрительно кивнул моей наблюдательности, хохотнув, добавил. «А если по-нашему, так господин Ха». «Да уж, и как назло, самый интересный снимок и поврежден. Ну или он сейчас лишь кажется интересным?» «Давайте подытожим». Снова уселся на стул Мезенцев. «Оперативную разработку на фотографа я быстро обеспечу. Что касаемо французского посла и Сангушка, я постараюсь обеспечить самостоятельно, но на крайний пойду с Челобитной к его высокопревосходительству». Он указал пальцем вверх. Я лишь кивнул. «Кстати, вдруг вспомнил я. У вас случаем в подчинении нет грамотного человека, который мог бы проверить ряд отчетов?» «Каких, например...» уточнил полковник. «Тех, что готовит сангушка, о расходах царского двора». Мезенцев покачал головой. «Боюсь, что нет. Кстати, на вас ведь недавно покушение было», добавил он. «Я материалы дела осмотрел. Учитывая тот факт, что ваша прогулка была спонтанной, изначальной целью могли быть и не вы. Просто злоумышленники решили, а почему бы и нет?» «И к чему вы это?» спросил я. «Против вас могут строить козни не только сангушка и французы. В царское село...» возвращался, погруженный в тяжелые думы. После беседы с Смезенцевым вопросов появилось еще больше. Это он еще не знает о том, что я не настоящий Александр. Хотя вопрос, почему Сангушка послал фотографа, тоже важен. Откуда он узнал о двойнике? Да и Кутепов тоже хорош. И что заявил, что князь решил выяснить, двойник вы или нет. В этом нет ничего необычного. Какое вообще дело управляющему кабинетом его величества? Каких двойников и для чего используется царевич? будто жизнь царственной особы достояния общественности. Можно промолчать о том, что чинуши совсем распустились, но то, что Кутепов на это сквозь пальцы смотрит, я запомню».